Срочный вызов поднял Рави с постели. Он едва успел проспать 2 часа. Но что там опять случилось? Ваше величество, появился на экране Тарнан, первый лорд Лорарда. Новости, летящие вдаль нашёлся. Слава благим, облегчённо улыбнулся великий князь. И где он был? Провалился в другую вселенную с 17-го уровня гипера, а оттуда нашёл путь прямо в Российскую империю мимои портал. Объявился там в третьей галактике. За посольством с Земли отправлен скоростной транспорт с разгонными двигателями. Через двое суток крейсер будет в Солнечной системе. Его Величество Михаил 27 предупрежден о прибытии чрезвычайного и полномочного посла княжества К.Л. Энах и Ордена Арн. Просьба организовать встречу с князем Перемысленным передана. «И то хорошо», – вздохнул Рави. «А ведь говорили ему, авантирису старому, что нельзя брать экспериментальный корабль. Нет, на своем настоял». Глада, это я с ним после возвращения обсужу. Что с остальным посольством? Ждёт после портала сигнал отправляться? Всех, кого нужно, подобрали. Всех, подтвердил Тарнан. Более 500 возможных студентов. Но мы не знаем, согласится ли империя их обучать, и что за это потребует. Боюсь, её помощь дорого нам встанет, ваше величество. Но без неё мы не обойдёмся, скривился Рави. Маги не справляются с управлением игрегреальных связей. Да это и не их работа. Так что, расчитаемся. Меня сейчас куда больше беспокоят эти проклятые сверхи, и как их искать? Что они предпримут? Не знаю, но они просто так не сдадутся. По поводу их поиска у меня идей пока нет, покачал головой первый лорд. А вот по поводу удара есть одна мысль. Вы забыли, что у нас есть ещё один враг? Старый враг, СПД. И его сейчас возглавляет сумасшедшая садистка, которая способна на всё. Воздействовать на неё ментально, и она нападёт. А нам война сейчас совсем не нужна. Твои данные немного устарели, Тарни. Мару Рангсав смогли относительно привести в порядок, — возразил Рави. А вскоре, возможно, вообще вернут в состояние Ирны Рангсав. Но ты прав, возможно, все. Поэтому я завтра же свяжусь с Рейнером Лоихом Кранером. Он сейчас на нашей стороне и работает на нас. Даже так? — вздернул брови Тарнен. Я этого действительно не знал. Давно? Практически с момента окончания войны с СПД, даже немного раньше. Но это было величайшим секретом. Точнее, он работал на графа Наргайского, а вот тот уже на нас. Но этого мы знаем. На прямой контакт с Кранером мы вышли только вчера. Ясно. Что ж, это несколько успокаивает, но всё равно следует внимательно отслеживать ситуацию в Даргоне. Там что-то нехорошее назревает, а я никак не могу разобраться, что именно. Какое-то невнятное бурление, словно столкнулось несколько подводных течений. Результат может нам очень не понравиться. Поэтому попросите господина Краннера выяснить, в чём там дело, что вообще случилось и почему. Попрошу, пообещал Рави, что ещё Экспедиция к Интернату под командованием гросс-адмирала Мирхалака вылетела в составе 120 мегакораблей, шести боевых станций, 32 дварх-крейсеров, 12 авианосцев и множество кораблей других типов. Перечислять долго. Открыл голый экран своего биокомп по Тардан. На место она должна прибыть через 4 суток. Очень хорошо, кивнул великий князь. Что учёны А прежнеему. Скревился Первый лорд, не очень-то любивший учёную братию за безалаберность. Чуть ли не волосы друг другу выдирают, а толку чуть. Сплошные предположения. Зато есть утешительные известия от целителей. Маги завтра послезавтра должны прийти в себя. Крайне важно обсудить с киржаком и, и стормогом всё, что произошло после их походов в сферы. Думаю, они многое смогут понять. Уже хорошо. Это всё пока. Да. Тогда я дальше спать, глаза слипаются, пробурчал Рави. Он действительно чуть ли не засыпал на ходу. "Приятных снов, ваше величество", поклонился первый лорд, отключаясь. Великий князь некоторое время устало смотрел на погасший экран, после чего рухнул на диван, закрыл глаза и мгновенно уснул.